Приветствую слушателей Паффин-кафе. Напоминаю, что эта запись появилась благодаря подписчикам на Патреоне. Присоединяйтесь по ссылке в описании. Андрей Платонов. Железная старуха. Шумели листья на дереве. В них пел ветер, идущий по свету. Малолетний Егор сидел под деревом и слушал голос листьев, их кроткие бормочащие слова.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 Но на дворе стояла ночь, только начавшаяся, долгая, всю ее не проспишь. И если заснешь, все равно проснешься до рассвета, в то страшное время, когда все спят, и люди, и травы, а проснувшийся человек бывает один на свете, его никто не видит и не помнит. Червь лежал в руке Егора. «Давай я буду тобою, а ты будешь мною», — сказал червью Егор.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 «Поймай, поймай ее, сынок», — сказала мать. «Я тебе сейчас картошек начищу и поджарю». «Давай», — согласился Егор. «Я есть захотел. Старухи сильные бывают. Я уморился от нее». Они вошли в сене избы. В сенях по полу вполз знакомый червяк, возвращаясь к постели Егора к себе домой в землю. «Ползи, мой осерчал Егор. И что ты, кто он такой, так и не сказал. После все равно дознаюсь». И до старухи дознаюсь, да сам стану железным стариком. Егор остановился в сенях и задумался. Это я нарочно буду железным, чтобы старуху напугать, пускай она окалеет, а потом я железным не буду, не хочу. Я опять буду мальчиком, с матерью.